Глава двадцать седьмая Доброй ночи, Террагранд. Тхука Гвард на прощание окинул меня изучающим взглядом, и я поспешила скрыться от него в своей комнате. Великая Калла, как объяснить то, что сегодня произошло? Я упала на кровать и уткнулась лицом в подушку. Меня переполняли противоречивые чувства. Страх. Он охватывал меня, сковывал и лишал способности думать трезво. Меня едва не обнаружил сыщик, нанятый отцом. Он всё же вычислил, что из столицы я отправилась в Бонд. Сумеет ли проследить мой путь дальше? Узнать, что я на острове Чёрного Ската? Я вспомнила о рыбаке, который перевозил нас с профессором Ивом через море. Вдруг сыщик наткнётся на него, и тот припомнит меня. Или алчный лодочник не станет держать язык за зубами. Пока оставалось только терзаться сомнениями. Благодарность. Она преполняла меня и почему-то делала счастливее. Я всё же убежал от преследования и получил отсрочку. На остров попасть не так просто без особого разрешения. Значит, у меня есть шанс придумать, как быть дальше. И всё это благодаря ректору. Он снова спас меня, помог. Только теперь рисковыю жизнью. Стыд мой частый спутник в последнее время. Я поцеловал ректора, самого, о святая Калла. Как я могла на это решиться? Как? Как могла перепутать сон с реальностью? Я всё ещё краснела при одной мысли об этом. Что он подумал обо мне? Хотя, возможно, он не успел об этом подумать. Испугался. Но откуда же я могла знать, что этот поцелуй может стоить мне жизни? Я помнила лишь, как оцепенела, потеряла сознание, а очнулась уже в его руках, и как он отчаянно прижимал меня к себе, а я таяла в его объятиях. Он ругал меня, но страшно не было. Я перестала его бояться окончательно, и кажется, ничто теперь не способно это изменить. Ни его взгляд, ни его гнев, ни его прошлое, разве что равнодушие. Любопытство загубило не одну женщину, но разве ему можно противиться, когда происходящее странным образом касается тебя? Мало меня озадачил сегодня Уильям Блэкетт. Он что-то понял про мою огненную проблему, но не торопился делиться открытием. Но это ушло на задний план. Когда я узнала о тайне Итана Мадейра, ещё одной стороне его проклятья: прикосновение причиняющее боль, поцелуй способный убить каждого, но не меня. И как бы он ни пытался найти этому объяснение, я была уверена, что так и есть. Возможно, мой загадочный огонь и это как-то связано. В порыве я хотела проверить, забыла даже о рамках приличия и о том, кто стоит передо мной, но ректор не дал этого сделать. И я поняла почему. Стоило услышать боль в его голосе, нежность, волнение, трепет, такие новые для меня чувства, и все они направлены на того, кого следовало стергать. Однако его предостережение тоже не испугало меня. Да, он говорил страшные вещи. Его прошлое должно было ужасать, отвернуть меня от него. Но вместо этого мне хотелось разделить с ним его боль. Я, видимо, действительно безрассудна, раздумывая о таком. Если даже после всего услышанного меня по-прежнему тянет к нему, если, несмотря на стыд, не жалею о том, что пыталась поцеловать его. Пусть тот поцелуй и убил бы меня. Это и есть самошествие, великая Калла. Ты лишила меня рассудка в обмен на спасение от мерзкого Кирхана Секса. Что ж, я готова пойти на такой обмен. С этими сумбурными мыслями я уснула, с ними же проснулась следующим утром. За ночь на улице распогодилось А вчерашний дождь и шторм напоминали лишь редкие лужи и свежий ветерок, а небо радовало яркой синевой и ласковым утренним солнцем. Я так долго перебирала наряды, что едва не опоздала к завтраку. И пусть лёгкое кремовое платье, надетое сегодня, всё равно было скрыто мантией, мне оно придавало уверенность и дарило хорошее настроение. А ещё в своих вещах я нашла часы, мужские, карманные, очень искусной работы. Белый металл корпуса украшал сложный узор гравировки и небольшие чёрные опалы. Когда-то они принадлежали деду моей приёмной матери. Незадолго до своей смерти она подарила их мне вместе со шкатулкой и прочими украшениями на память. Позже отец нашёл ту шкатулку и отнял её у меня. Я же успела перепрятать оттуда лишь несколько вещиц, и эти часы в том числе. С тех пор Отправляясь куда-то далеко от дома, брала всё это с собой. Все вещи были мне дороги, как память, но теперь настал час, когда я готова была расстаться с одной из них ради другого человека, которого мне хотелось отблагодарить. Думаю, мама была бы не против такого решения. Я прихватила часы с собой, намереваясь отдать их ректору, как только появится возможность, но лучше, когда мы окажемся наедине. Первым знакомым лицом Встретившимся мне на пути был Фред. Правда, направлялся он не в столовую, а в противоположную сторону, к главному выходу, и, кажется, очень спешил. "Ты куда?" окликнула его я. "Простите, терогрант, опаздываю". Фред усмехнувшись, тряхнул головой. "Неужели на тренировку у Ктерогварту?" подначила его я. Он подошёл ко мне ближе и, оглянувшись по сторонам, шепнул: "Скажу только вам, по секрету. Я уплываю в бонд". "В бонд?" удивилась я. "Тише". шикнул Фред. «Тише, Террагрант!» «Я же сказал, что это секрет!» «Поручение дяди. Очень важное. Никто не должен знать, ясно?» «Ясно. Но ты едешь один или с дядей?» «Один, конечно!» Парень подмигнул мне. «Это как-то касается празднования Дня Солнца?» «Предположила я, хотя такая версия казалась мне маловероятной». «Нет!» Фред закатил глаза. «Все, Терра, разрешите откланяться. Меня ждет лодка». Пожелайте мне удачи. Удачи. Я проводила его растерянным взглядом. И береги себя. Было интересно, что уже за поручение дал племянник у ректора, ещё и тайны, но не могла же я спросить его об этом прямо. К тому же, Итан Модер никак не попадался мне на глаза. Не встретила я его ни утром, ни в перерывах между лекциями. После обеда была занята с Дериком, которому всё ещё требовалась помощь в освоении нашего языка. Правда, в последние дни он пребывал в печали из-за Элизабет, и урок вышел не очень продуктивным. Ты бы сходил к ней, проведал, посоветовала я осторожно. Конечно, её не особо разрешено посещать, но если вдруг и заметят, сильно наказывать не будут, уверена. Я сама уже была у неё. Вы разговаривали с Элизабет? "Возвал снова", воскликнул Дерик. "Да, неделю назад", призналась я. "Надеюсь, мне удалось сгладить все наши разногласия". Правда, вину она пока не признала, но думаю, скоро придёт к сознанию своей ошибки, и это смягчит ей наказание. А твоя поддержка может помочь ей в этом. Возможно, это твой шанс, Дарик. Вы правы. Он сразу оживился. Я пойду к ней прямо сейчас. Не возражайте. Нет, иди, конечно, улыбнулась я. И удачи. Дарик убежал, а я вновь вспомнила о ректоре и о своём желании с ним увидеться. Но опять меня ждало разочарование. В башне его не было, а те, у кого я интересовалась его местонахождением, не могли мне ответить ничего вразумительного. Я хотела прогуляться до тренировочной сферы, но меня перехватил Бигельтон с просьбой помочь украсить зал ко дню солнца, который наступал уже завтра. — Надеюсь, Тера, вы не собираетесь проигнорировать праздник? — спросил меня он, ловко развешивая разноцветные ленты по периметру зала. — Нет, присоединюсь к нему с удовольствием. Отозвалась я, улыбаясь. Это один из моих любимых праздников. В таком случае можно заранее договориться с вами о танце. Мне говорили, у вас не устраивают танцев, заметила я. Но раньше у нас и не было такой очаровательной преподавательницы, усмехнулся Бегильтон. Советую вам завести бальную книжку. Желающих потанцевать с вами будет немало. И вписать меня туда первым. Думаю, список будет лишним. Я вполне могу положиться на свою память. «Как знаете, Тера?» Он снова улыбнулся. «А пока подайте вон тот венок. Мне кажется, ему здесь самое место. Как считаете?» «Полагаю, идеально», — согласилась я. В предпраздничных хлопотах незаметно наступил вечер. Потом прошел ужин. Освободившись, я снова сбегала в башню к ректору. Но и на этот раз мне никто не открыл. «Да где же его носит?» И Фред до сих пор не вернулся. «Где это ходит по территории?» Сказал мне Эдхука Гвард. которого я встретила на ступеньках крыльца. «Или подождите его у кабинета, или поищите, если совсем не в моготу и так хочется увидеться». Мне показалось, он ухмыльнулся. Последний раз я видел его выходящим из зала для тренировок. «Спасибо, прогуляюсь в ту сторону». Я решительно сбежала со ступенек. «Прогуляйтесь, прогуляйтесь», — услышала вслед. «Только не забудьте, что скоро отбой». «Я помню, Тергвард». Потомка гулять у меня самой нет большого желания. Бросила ему через плечо и ускорила шаг. Солнце уже действительно клонилось к закату, и многие курсанты разошлись по комнатам. На улице же и вовсе никого не было. Я шла по дорожкам в одиночестве и оглядывалась по сторонам в надежде увидеть знакомую фигуру. В окрестностях тренировочной сферы тоже никого не было. Неужели мы с ректором разминулись? Уже без всякой надежды на встречу, я повернула назад. но решила ещё сделать крюк и пройтись мимо озёр. Озеро исцеления было ожидаемо безлюдно. А вот в озере Духа сердце забилось чаще при виде того, кого искала. Он там, стоял спиной ко мне, погружённый по пояс в воду. На берегу лежала его одежда, а сверху очки. Харк, я остановилась в нерешительности. Подойти или нет, вдруг я ему помешаю. Но ведь я так долго его искала. Ладно, была не была... «В конце концов, просто договорюсь о встрече и уйду». Я спустилась к берегу, прочистила горло и позвала. «Господин ректор!» Он даже не пошевелился, словно не слышал. «Господин ректор!» Произнесла я громче. Он вздрогнул, повернул чуть голову. «Террогрант? Простите за беспокойство. Я просто весь день вас искала, мне надо поговорить. Нет, точнее, отдать вам кое-что!» Сбивчиво и торопливо заговорила я. «Но, вижу, вы заняты. Я сейчас выйду». Отрывисто ответил он. Только не смотрите. Да, конечно. Спахватилась я и, покраснев, спешно отвернулась и даже отошла на несколько шагов. Я не смотрю на вас, извините. Вообще-то я имел в виду, что сейчас без очков. За спиной послышался плеск воды. Можно было просто закрыть глаза. То есть, ваша обнажённая натура вас не смущает? Я всё же не удержалась от колкости. Скорее она смущает вас. «Но я не настолько был обнажён, чтобы испугать вас до обморока». Я услышала смешок. «Да и в озеро Духа не рекомендуется входить полностью без одежды. Это чревато не очень приятными последствиями. Более того, для этого существует специальная одежда. Или вы не замечали, в чём тренируются курсанты?» «Вы думаете, у меня есть время присутствовать на чужих занятиях и смотреть, в чём на них ходят курсанты?» «Ну, мало ли». «Всё, можете смотреть». Я обернулась. Мадера был уже одет, правда, рубашка наброшенная наспех не застёгнута, поэтому один участок его тела, грудь, всё же был обнажён. В руках ректор держал мокрые штаны, похожие на армейские, которые энергично выжимал. "Подойдёте ближе или будем разговаривать на расстоянии?" спросил он. "Может, вы всё-таки боитесь меня?" "Не дождётесь", мысленно ответила я и уверенно направилась к нему. "Так для чего вы меня искали?" поинтересовался ректор. Несмотря на внешнее спокойствие, я ощущала исходящее от него волнение. У меня для вас подарок, сказала я и достала из потайного кармана мантии часы, завёрнутые в кружевной платок. Подарок? Уголки губ пректора дрогнули в недоверчивой усмешке. Мне? По какому поводу? Сегодня не мой день рождения и не праздник зимней луны. Без повода, ответила я, от чего тот тоже занервничал. В знак благодарности за вашу помощь мне Он взял свёрток, медленно развернул платок. "Часы?" Его голос прозвучал глухо и хрипло. "Вы ведь потеряли свои во время шторма. Тихота звалась я. Можно сказать из меня, пусть эти часы будут им заменой хотя бы на время, если вы всё же захотите приобрести новые. Зачем другие?" проговорил он как-то рассеянно. "Возможно, эти вам не очень нравятся. Может, вы предпочитаете более модные, современные?" а эти принадлежали ещё моему прадеду, точнее, деду моей приёмной матери. «О, боги, что я несу! Разве так дарят подарки?» И я совсем не так представляла этот момент. Растерялась? «Выгляжу, наверное, какой-то дурочкой. У вашего прадеда был хороший вкус. И часы хорошие», — перебил меня Мадейра. «И они тоже в моём вкусе. Правда?» Я не удержалась от улыбки. «Правда», — кивнул он. «Благодарю». Надеюсь, они вам долго прослужат. Уверен в этом. Часы этого мастера известны своей долговечностью. Ректор открыл крышку. Видите? Им столько лет, а они до сих пор идут. О, вы узнали мастера? Приятно удивилась я. Работу мастера Апарата всегда узнаешь. Модера показал на гравировку с обратной стороны. Надо же, а я как-то упустила это. Возможно, потому что мало интересовалась мужскими аксессуарами. Кстати, который час? Ректор снова взглянул на циферблат. «Уже начало одиннадцатого», — нахмурился он. «И где его носит?» «Вы о Фреде?» — догадалась я. «Он ещё не вернулся?» «Откуда вы знаете?» «Я утром видела с ним. Он сказал мне по секрету, что вы поручили ему какое-то важное дело», — призналась я. «И, конечно же, я никому об этом не говорила». «Смотрю, у вас слишком близкие отношения с моим племянником». «В тоне ректора проскочили недовольные нотки». «Не преувеличивайте», — усмехнулась я. Мы просто неплохо общаемся, не более того. И разногласий тоже хватает, как и претензий. А насчет его сегодняшней отлучки? Мне нельзя узнать причину, да? Вам можно. Мадейра вздохнул и опустился на траву. Я, поколебавшись немного, села рядом. Тогда расскажите, — попросила. Мне не дает покоя сыщик, которого нанял ваш отец. Хочется знать, собрал ли он какую информацию и находится ли до сих пор в Бонте. О, мне тоже не дает это покоя. С волну она назвалась я. Я решил отправить Фреду к той девушке, вашей знакомой из кондитерской. Леся? Да. Я подумал, она сможет незаметно узнать об этом человеке. Вон небольшой город, жители друг друга знают, а приезжих, особенно заметных и подозрительных, любят по судачить. А она работает в таком месте, где беседы возникают сами собой, за чашкой кофе или чая. И кажется, ей можно доверять. Но кому-то надо было передать ей мою просьбу, объяснить. Я решил доверить это племяннику. Вы думаете, он оправдает ваше доверие? Зная любовь Фреда к болтовне, я всё же сомневалась. Я решил дать ему шанс, устроить проверку. Если пройдёт её, я пообещал сделать ему послабление в тренировках с Тхуку. Ректор улыбнулся. О, засмеялась я. Серьёзная мотивация. А вообще не стоит недооценивать Фреда. У него хорошие способности и в психийной, и в ментальной магии. Наш род драконов-металликов никогда не был слабым. При упоминании драконов в голосе Мадэра, в она вскочила лёгкая грусть. "Это вы мне рассказываете о его способностях?" я усмехнулась. "Да он в моей дисциплине лучший на курсе. Удивительно, как он всё быстро схватывает. А если бы вы видели, как он быстро помог справиться мне..." Тут я прикусила язык. Чуть не проговорившись о своём покровительстве Фреда. Неважно. Почему же? Важно. Но ну, вы мне расскажете об этом после, произнёс ректор, с едва уловимой угрозой. Мне будет любопытно открыть для себя очередные способности племянника и узнать подробности ваших не очень близких отношений. Абака? Он снова бросил взгляд на часы. Когда Фред должен был вернуться? спросила я, тоже начиная переживать за этого Олтуса. К ужину. К ужину. Ахнула я. Но ведь прошло уже 3 часа. Вдруг с ним что-то случилось? Опять шторм или сыщик вычислил его, или не успел на судно, или он забежал. Со вздохом сказал Модера. Сбежал? Растерялась я. Куда? Ребекка, моя сестра, насильно привезла его в академию, мне на перевоспитание. Вот он и мог воспользоваться возможностью избежать куда-нибудь на волю. Нет, не думаю, что он так поступил. покачала головой. Фред хоть и с бальмышной строптивой с характером, но всё равно хороший парень. Я тоже так думал. Навможможно ошибся. Ладно, тогда пойдёмте. Ректор поднялся и протянул мне руку, помогая встать. Уже поздно. Если Фред не появится до утра, отправлюсь в Бонд сам, буду его искать. Гэбека мне не простит, если с ним что-то случится. Я могу поехать с вами, предложила я. И ей приподнести себе на блюдечке сыщику Давно вы убегали от него, невзирая на шторм. Вы правы. Я подавила вздох. Предложение промитчиво. Теперь я сам не выпущу вас с острова, пока всё не решится, сказал ректор, усмехаясь. Считайте, что вы под арестом, добровольное заключение. Улыбнуло в ответ. Согласна. Мы уже подходили к академии, когда на дорожке, бегущей от причала, показался Фред. Он шёл расслабленной походкой и размахивал какой-то сумкой. «Ва ла богам!» — прошептала я. «Эй, какие люди!» Увидев нас, прокричал Фред радостно. «Были на свидании? Или меня встречаете?» «Кажется...» — процедил ректор. «Сегодня у меня на одного племянника станет меньше. А у вас еще есть племянники?» — удивилась я. «Нет. Значит, останусь вовсе без племянников. Да простит меня Ребекка».